Глава 6 «Нет, такого я действительно не ожидал, хотя и мог предвидеть. Совершенно неожиданно из многих домов повыскакивали люди и устремились ко двору. Некоторые уже переругивались через забор с бандитами. Я настроил слух. «Что вам тут надо?» — поинтересовался через забор какой-то мужчина. «А твое какое дело! Вали отсюда!» — лениво огрызался амбал, мельком демонстрируя пистолет. Мужчина отшатнулся. «Да тут какие-то бандюги!» – закричал он, оборачиваясь к соседям. «Вызывай милицию, ребята!» После этого крика люди моментально отошли от дома. Женщины поспешно загнали детей домой, а вот мужчины хоть и отошли подальше, но продолжали наблюдать за калиткой. Бандитам это явно не нравилось». Их действия во дворе стали несколько более нервными. Один из них, судя по всему, главный наорал на того, кто продемонстрировал свое оружие. Тот оправдывался. Ясно привык, что люди при его виде и виде его пушки испуганно вжимали голову в плечи и торопились уступить ему дорогу. А тут какая-то шантропа не разбежалась, еще огрызаться смеют. «Интересно, задумчиво поинтересовался я. Почему соседи так старательно вас защищают, даже с риском для себя?» «В смысле?» – удивился художник. «Ну вот они сейчас рискуют, идут против братвы. Те ведь при желании раздавят, их всех и не заметят, а они все равно идут». Краем глаза я следил за Алешей. Мой вопрос был вовсе не к художнику. Он адресовался именно мальчику. «Пусть задумается». «Что вы им пообещали?» «Мой маневр удался. На мне скрестили сразу три пары глаз. Недоуменные художника, возмущенные Альены и заинтересованные Алеши. Именно Алеша меня интересовал больше всего». «Да ни за что!» – растерянно отозвался художник. «Я им помогал, а они мне. Сейчас вот мальчику помогаю». Григорий Иванович кивнул на Алешу. «Ну, с Алешей ясно», — отозвался я, — «ему вы помогаете из-за чемодана денег. надейтесь что и вам чего-нибудь перепадет». Художник аж отшатнулся от меня, смотря как на какую-то вожь. Презрительный такой взгляд потом сплюнул. «Ты очень неприятный тип», — заметил он. «Я пожал плечами, так я же черт. Никто вам не обещал, что черт должен быть приятным типом». «Зачем ты так?» — хмуро поинтересовалась Альена. «Ты ведь на самом деле не думал, что эти люди помогают Алёше из-за денег?» Я некоторое время разглядывал, как бандиты пытаются что-то втолковать собравшимся соседям. Потом посмотрел на девчонку. Я говорил, говорю, еще много раз скажу, главная беда людей в том, что они совершенно не умеют думать, этот художник мог бы сообразить, что раз я чёрт то насквозь вижу все темные чувства в людях, в том числе и алчности, и поэтому я совершенно точно могу сказать, кто жаждет денег, а кто помогает бескорыстно». Тогда зачем был этот концерт? Я едва не подпрыгнул на месте. Ну, а вот Алиена подпрыгнула. Тьфу ты, я сплюнул. «Святой отец, — пожаловал, — вы всегда так подкрадываетесь. Вы меня чуть до инфаркта не довели». «Черта! До инфаркта?» «Ага, шутка юмора типа, да? Хотите сказать, что у меня сердце нет?» «Ну да, валите все на бедного черта, бессердечного и коварного типа, что спит и видит, как совратить с пути истинного невинных людей. Хотя само сочетание «невинные люди» довольно забавно». «Эй, Сергиль!» — с угрозой протянула Альена. «Кончай комедию!» «Да уже закончил, а насчет концерта не скажу. Из вредности, сами думайте, в конце концов, мне как черту положено быть вредным. И вообще, мы еще долго тут торчать будем?» «А зачем уходить?» – поинтересовался священник. «Место хорошее». Я подозрительно покосился на него. Тот совершенно невинными глазами смотрел на меня, поэтому я ему не поверил. Я и сам так же невинно смотреть умею, особенно когда нагло вру. Чего это вы не договариваете? А вот не скажу, я тоже вредный. Вредный он, ага, от меня научился. Ну надо же, как я плохо влияю на окружающих. В этот момент где-то вдали послышались милицейские сирены. Нельзя сказать, что они бандитов напугали, но часть гонора они потеряли. Стали поспешно выходить из чужого дома. Не обнаружив тех, кого искали, они не видели смысла конфликтовать с милицией. Однако раньше милиции на место прибыла другая машина. Пассажирская «Газель» плавно выехала из-за поворота и притормозила недалеко от навороченных джипов «Хозяев жизни». Медленно отъехала боковая дверь, и на улицу выбрались трое мужчин спортивного телосложения, им было лет по тридцать пять-сорок. С сиденья рядом с водителем показался мужчина постарше. От всей этой четверки за километр несло военной выправкой. Двигались они совершенно спокойно и уверенно, словно не замечая стоявшие иномарки и парней вокруг. Молча прошли мимо них и заглянули в калитку, откуда недавно вышли бандиты. Рядом со мной выругался священник. «Ну, куда ты полез, Миша? Я ж сказал, чтоб только недалеко постояли. Зачем лезешь?» «Кто это?» — хмуро поинтересовался художник. «Да командир мой», — ответил Григорий Иванович, — «по Афгану, а те трое сослуживцы мы из одного взвода были, а...» «Да я к нему сегодня ходил», — пояснил священник, не дожидаясь вопросов. «Рассказал, что и как. Он обещал помочь, и ведь я просил его не лезть, просто постоять в стороне, подстраховать нас». Мы с Альеной хмуро переглянулись. «Итак, можно подвести неутешительный итог». По плану, мы должны были быстренько внушить Алёше веру в себя, и тот, опираясь на неё, а также, например, окружающих его людей, побеждал меня, и всё тип-топ. Его отец тоже, похоже, начал сознавать, что натворил. Поздновато, конечно, но лучше поздно, чем никогда. Что в итоге... Папаша напивается в ближайшем баре и на всю округу трезвонит о чемодане с деньгами. Всем этим заинтересовалась компания Редиса, Бяк и вообще плохих парней. Эти самые бяки в купе с продажными милиционерами теперь носом роют весь город в поисках некоего мальчика, который непонятно, где умудрился найти 2 миллиона долларов. Естественно, у них тоже возникла охота поискать там. Вдруг им тоже что перепадет? Вместо примера мальчику вся наша компания оказалась вынужденной удирать и прятаться. Вдобавок ко всему, тут еще затесался отряд бывших разведчиков. Для полного счастья только их и не хватало. А ведь еще в пятом классе нам говорили, что чем больше в задаче переменных, тем сложнее ее решение. «И что нам теперь делать? Хоть бросай все и беги!» бандиты насторожились двинулись к вновь прибывшим но тут из за поворота выехал желто-синий уазик и из него вылез ага. «Теперь ясно, почему бандиты не волновались. Ленчик, собственной персоной. С гипсовой рукой на перевязи он смело вылез из машины и направился к бандитам». «Важно!» – что-то заговорил. вот артист!» Рядом же с Ленчиком пристроился какой-то молоденький милиционер, и явно замена напарника. «Ну, конечно, там увидца сломанной ногой гораздо труднее». но все равно, жаль, что не приехал. Вот парочка была бы...» Главарь бандитов что-то вежливо стал говорить в ответ. «Ленчик важно кивал головой. Конечно, можно было бы и послушать, но мне это совершенно не хотелось». Во-первых, я и так мог предположить, о чем там говорится. Во-вторых, мне гораздо интереснее было смотреть за прибывшими разведчиками и священником. Наш кроткий и всепрощающий весь напрягся. Кулаки были сжаты, губы сложились в тонкую линию. Казалось, еще мгновение, и он ринется в бой, как в молодости. «Мы не можем здесь отсиживаться», — хмуро заметил он. «Мы должны помочь». а давай. Вместе и угодим под раздачу. Как раз то, что бандитам и надо. Сейчас они скандал затевать не будут. Смысла нет. Но если увидят мальчика...» Священник, похоже, это тоже понял. «Нет, не так. Я один должен пойти и скажу, что назначил встречу своим друзьям и опоздал». «А как ты объяснишь, что они пошли к чужому дому?» Рассудительно поинтересовался художник. он вздохнул и встал пойду с тобой при такой толпе вряд ли что эти типы решатся сделать а так могут запросто под видом ареста увести и твоих друзей бандитов бандитам от этого продажного типа ничего не будет фраза осталась недоконченной, но что подразумевал григорий иванович было ясно всем вскоре художник и священник скрылись за деревьями я покосился на алёшу Тот стоял, опустив голову и поглядывал на меня из-под лобья. Отец Алеши мрачно следил за тропинкой, ожидая появления в гуще событий новых знакомых. Поняв, что ни тот, ни другой ничего предпринимать не хотят, я вздохнул. «Ну, а вы что стоите?» «В каком смысле?» — повернулся ко мне ненашев «Да в самом прямом. Вам что, больше всех надо?» «Давайте, берите чемодан с вашими деньгами и пойдемте». «Куда?» – удивился Алёша. «Куда-куда? На Кудыкину гору! Вы что, так и будете тут стоять, пока там выясняют отношения? Берите ноги в руки и бегом! Вот у меня тут два билета до Кипра. Думаю, вы там неплохо устроитесь со своими деньгами, и бандиты вас не найдут!» Алёша нахмурился Его отец как-то странно посмотрел на меня, потом на чемодан, стоявший рядом с ним. Потом снова на меня. ну так и будете туда-сюда глазами водить. Вы же давно хотели избавиться от вашей постылой жизни. Так действуйте! Кипр — это рай, море, солнце, красота! Я впихнул не нашего Виктора Николаевича в руки билет. «Самолет вылетает через пять часов. Думаю, успеете...» «Кстати, а вот поддельные документы, по ним вас точно никто не найдет!» Алеша протянул руку. «Возьми, возьми!» — едко посоветовал Ксифон, появляясь за спиной у мальчика. «Ну, бери, и ты навечно останешься рабом этого типа! Неужели ты не понимаешь, но что он тебя толкает?» Я хмыкнул. По явлению ксифона я был совсем не удивлен. Даже не проводя сканирование местности, я предполагал, что он ошивается где-то поблизости. Из-за него я не стал объяснять никому и про свое недавнее выступление. Алёша зло зыркнул в его сторону. «Ты ничем не лучше его! Ты такой же, как он!» Мальчик взял документы, повертел их, потом подошел к отцу и отдал один. «Это твой!» Виктор Николаевич машинально взял. Мальчик же, кряхтя, подтащил чемодан поближе к отцу, после чего развернулся и направился в сторону тропинки на ходу, разрывая свой билет в клочья». Ксифон торжествующе взглянул на меня и показал язык. «Ну, не идиот!» Ко мне подошла Алиена и встала рядом, отмахнулась от ветки, касавшейся ее щеки. «А если бы он взял билет, что бы ты тогда делал?» «Тогда я проследил за тем, как Алеша исчезает среди деревьев. Ну, тогда я признал бы свое поражение». Алиена удивленно посмотрела на меня, но я был серьезен. Человек, способный предать тех, кто, по сути, спасает его жизнь, перестает быть человеком. Но я верил в него, закончил я. а, -а" Я обернулся на крик, не нашив со всей дуре пенал чемодан, чуть ли не прыгая на нем. Однако чемодан попался на редкость крепкий, даже не раскрылся. «Будьте вы все прокляты!» прокричал он. «Как я понимаю, вы проклинаете тех, кто виноват в ваших бедах?» и «Ихидно осведомился я, не назовете имена этих негодяев, обещаю примерно наказать их, окажу вам эту услугу». Виктор Николаевич наградил меня совершенно диким взглядом, потом подхватил чемодан и понесся следом за сыном. «А все-таки он еще не все человеческое пропил», — констатировала Альена, — «Удивительно!» — согласился я. «А ты не выглядишь расстроенным проигрышем!» — заметил Ксифон. «Да не переживай ты обо мне!» — благодушно заметил я. мне «Еще не вечер, а теперь отвали! Дай послушать, что там происходит! Надо же мне спланировать новое злодейство против невинного мальчика и его добропорядочного отца!» Сифон хмыкнул и отстал. Не столько потому, что я попросил сколько из-за того, что ему самому было интересно услышать, что происходит у дома Григория Ивановича. Тем более, что там как раз появились наши знакомые. Григория Ивановича и отца Фёдора я увидел сразу, как только те вынырнули из тропинки между домами на улицу. Переговариваясь, они, словно не замечая никого вокруг, двинулись к дому. «Вот он, козел!» — услышал я, довольно эмоциональный крик одного из бандитов. Присмотревшись, я узнал в нем того, кому уже досталось однажды от отца Федора. Священник совершенно невозмутимо оглядел крикуна. «Вы всегда оскорбляете священников, сын мой!» «Какой я тебе сын, придурок?» — священник развел руками и, поворачиваясь ко всем присутствующим, вопросил. «Люди, да что ж это делается? Уже нельзя на улицу выйти, чтоб тебя не оскорбили, причем безо всяких на то оснований!» Я хмыкнул. «Продался этот лёнчик там или нет, но сейчас ему трудно будет обвинить вновь прибывших в провоцировании драки. Этого, похоже, священник и добивался». Склонив голову и перекрестив ругающего его, он направился к вновь прибывшей на газели четверке, раскрыв объятия. «Мишка, старый друг, как давно я тебя не видел!» Обменявшись объятиями, с одним он тут же попал в объятия к другому человеку. «Володька, дружище, всё такой же здоровяк!» «Я только восхищенно подсокал языком, — отдает святой отец, — и как все устроил, встреча старых друзей по службе! А тут какие-то типы на машинах, которых, собственно, никто не звал, да те еще и оскорбляют его!» Бандиты мрачно смотрели на все происходящее. Было видно, что они совершенно не представляют, что им делать. «А вы кто такие?» — вылез вперед Ленчик. Священник оглядел милиционера с ног до головы. «Гости мы! Вот к уважаемому Григорию Ивановичу приехали. Хотим сделать ему заказ, так сказать, бывшие сослуживцы». «Сослуживцы? Ну да!» — улыбнулся священник. «Хорошо так улыбнулся, почти как я. И почему-то от его улыбки лицо милиционера передернуло». Вторая рота отдельного штурмового батальона. Разведка, Афганистан, Чечня. Милиционер растерянно кашлянул и покосился на главаря. Те тоже как-то посмурнели, а тот, кто узнал священника, даже слегка попятился, яхмыкнул. И тут на сцене, то есть на улице, появился Алеша. Он был бледен, но настроен весьма решительно. Он молча прошел мимо опешившего художника и священника и подошел прямо к главному среди бандитов. «Вы меня искали?» Голос мальчика дрогнул, и он мотнул головой, словно прогоняя страх. «Вот он я, и оставьте всех остальных в покое. Они вам все равно помочь не могут. Это мои деньги, я их получил». «Сынок!» – из переулка выскочил Виктор Николаевич с чемоданом, а он подскочил к сыну и отпихнул его себе за спину. Потом швырнул чемодан под ноги главарю. «Вот ваши деньги, убирайтесь, оставьте нас в покое!» Ну, такое трогательное зрелище, вся семья в сборе. «Был бы сентиментальным, обязательно прослезился». Тут я заметил кое-что и хмыкнул. Действительно вся семья. Над головой Алеши парило привидение его матери. Явно Алиена постаралась, иначе самостоятельно ему сюда было бы не добраться. Зачем, только непонятно. Привидение же, грозно выставив кулаки, пыталось закрыть с собой сына, правда безуспешно. «Какая картина!» — восторженно протянул я. «Эзергиль!» — рявкнула Альена. «У тебя вообще что-нибудь святое есть?» «Святое?» — я задумался. «Жареная картошка с котлетой и кетчупом. Ну, что еще?» «А грибы под майонезом?» «Эзергиль!» «А?» — сама спросила. Алиена грозно нахмурилась и огляделась в поисках чего-нибудь тяжелого. Позади захлопал в ладоши ксифон. «Какое трогательное зрелище!» «Нет, этот тип точно никогда не поумнеет. Альена тут же перенесла свое внимание на него. А это, когда Альена находится в таком рассерженном состоянии, по меньшей мере опасно. В следующее мгновение ксифон от чувствительного тычка влетел в кусты и, проломив в них дорожку, скатился во враг». «Да я тебя сейчас!» — рассверепел он, пытаясь выбраться из ямы. Совсем ума лишился, забыл, с кем дело имеет. Впрочем, и я оказался не лучше. Вместо того, чтобы предоставить разбираться оленье, для которой этот герой, Тфу вылез сам встал перед разгневанным ксефоном. «Попробуй сначала со мной!» — посоветовал я. С сифон попятился Килители тесто! уже не так грозно буркнул он. вот что герой, давай решим наш спор как полагается добропорядочным чертям. Сифон подозрительно оглядел, меня подозревая пову. Ну это как? «Ну, спором, конечно, давай заключим пари. Если я провалю зачет по летней практике, то я целый месяц выполняю все твои желания. Естественно, только те, которые вообще реально выполнить. Ну, а если я зачет все-таки сдаю, то, извини, выполнять желания будешь ты». э Зергиль!» Альена вылезла передо мной. «Ты хоть постыдись, как тебе не стыдно!» «Я аккуратно отстранил девочку, Алиена! Прошу тебя, это наши внутренние чертовы дела! Ты не можешь вмешиваться в это!» Алиена сердито уставилась на меня, потом фыркнула. «Вы все идиоты там в аду!» «Еще какие!» — согласился. «А ты вот пообщайся с разными грешниками, посмотрю, чего вот ты от них нахватаешься. А ведь черти такими добропорядочными были раньше!» Девчонка демонстративно от нас отвернулась. Вмешиваться в этот спор она действительно не имела права и прекрасно это знала. Однако от попытки предотвратить спор не отказалась. «Я тебе очень советую подумать!» Кинула она через плечо Ксифону. «Зря», — сказала, — «Ксифон никогда не прислушается к ангелу из чистого упрямства». «И зря. Ангелы никогда плохого не посоветуют». «А ты в самом деле уверен, что тебе удастся удержать мальчишку?» — усмехнулся Ксифон. «Его последние действия указывают, что он искренне готов помочь всем, даже в ущерб себе». Я пожал плечами. «Еще не вечер». «Ну тогда держись», — Ксифон протянул руку, и я ее пожал. «Сделка заключена». Я быстро вытащил из воздуха договор с условиями спора, подписал и протянул его Ксифону. Тот засопел. Подобный трюк он делать не умел. Однако договор принял и въедливо прочитал каждый пункт. Хотя, чё там читать? Там их всего-то два. А потом подписал «Я хлопком отправил договор директору школы». После чего молча развернулся и скрылся в мороке. Алиена сердито хмыкнула. Собралась было гордо отвернуться, мол, не очень-то и нужен ты мне тут. Но не успела я. Высунул руку, хватил девчонку за плечо и вточил в морок. То только пискнуть успела. «Долго ты еще тут торчать собралась?» — поинтересовался я. И, не дожидаясь ответа прямо сквозь заборы и дома, по прямой зашагал в сторону эпицентра событий. «Бомба всегда попадает в эпицентр», — вспомнил я и хмыкнул. «Значит-то, и есть бомба, ибо там, где он, там эпицентр». Альена что-то сердито крикнула мне вслед, но тут же поняла, что пять осталась одна и бросилась за мной. «Ты настоящий черт!» — сердито бросила она мне. «Обманул Ксифона, а ведь его убогого грех обманывать». — Грех это по вашему ведомству, — буркнул я. — А он такой же черт, как и я. Вот скажи, ты, как ангел, имеешь что-нибудь против обмана черта? А Лена озадаченно уставилась на меня. С такой точки зрения она на проблему не смотрела. — Все равно я не одобряю обман. Ну — мы не одобряй, кто тебя заставляет? Ты, главное, не вмешивайся. — Черт! Процедила Альена сквозь зубы и отвернулась. «Я же подошел к компании и остановился позади алёши Тот стоял рядом с отцом и с нескрываемым удивлением смотрел на него. Мне показалось, или в его глазах действительно была гордость за отца? Вот удивительно! Никогда бы не подумал, и что нужно-то!» Всего лишь вмешательство талантливого и умного черта, ну и ангела в помощь. Рядом с Виктором Николаевичем в рядок выстроились священник, его командир, трое сослуживцев и Григорий Иванович. Напротив замерли бандиты. Чуть в стороне прохаживался растерянный ленчик, а вокруг стояли люди, соседи художника. Всем было ясно, что это молчаливое противостояние бандиты проиграли. Понимали это и они. Но никак не могли придумать способ уйти, но сохранить лицо. «И что вам еще надо?» – вежливо поинтересовался командир отца Федора. «Деньги получили? Так идите!» Главарь в конце концов понял, что пора что-то делать. «Или так стоять можно до второго пришествия?» Он молча подхватил чемодан и раскрыл его, присвистнул, потом махнул рукой своим. Вся компания быстро расселась по машинам и унеслась, оставив растерянного Ленчика. Теперь уже на него смотрели все. Алеша высунулся из-под руки отца и тоже смотрел на милиционера. Под этими всеобщими взглядами тот чувствовал себя очень неуютно. Тут вперед вышла Альена. Понятно, ее никто видеть не мог, но присутствие ангела — это как огонек в ночи, не почувствовать его присутствие невозможно, и люди как-то даже посерьезнели, и словно волна тепла прокатилась по округе, а Ленчик поюшился». В каждом взгляде окружающих ему виделось презрение, ему казалось, что все вокруг знают все о его преступлениях, обо всех его грехах и грешках, и эти окружающие люди казались ему героями, сошедшими с полотен. Он втянул голову в плечи, словно стараясь спрятаться от всех, сгорбившись, зашагал к машине, ускоряя шаг. Под конец он уже бежал. Молоденький стажёр проводил своего шефа недоумевающим взглядом и побежал за ним. Ленчик же, словно вспомнив, что одной рукой управлять машиной не сможет, замахал здоровой рукой своему подопечному. Тот молча запрыгнул на водительское кресло. Машина рванулась с места и вскоре исчезла за поворотом. «Я выигрываю, черт!» Я покосился на парящий рядом со мной призрак и вздохнул. «Слушай, я выигрываю, черт!» Я покосился на парящий рядом со мной призрак и вздохнул. «Слушай, ну что тебе в раю не сиделось? Вот шляешься по мирам, неприятности разные чертям творишь. Я сына защищаю а ну да, ну да, защищаешь. Ну и как, защитила?» «Эзергиль». Так, знакомый голос и знакомый тон. «В конце концов, этот ангел меня доведет, у меня на собственное имя аллергия будет!» «Альена!» — рявкнул я, подражая ей. Мы с Альеной грозно уставились друг на друга. «Между прочим, ее заслуга в том, что Алеша не поддался соблазнам значительно. Именно она заложила в своего сына все хорошее, что у него есть. И плохое тоже!» — парировал я. «Иначе он не попал бы в этот переплет!» «Ты несправедлив, он всего лишь ребенок!» «А его отец взрослый, в судьбе мужа тоже ее вина!» «А вот и нет, а вот и да, я лучше знаю!» «Дети, дети!» Призрак Зои Нинашева и вклинился между нами «Что вы тут устроили? Как вам не стыдно? Вы еще подеритесь!» Мы с Альеной дружно уставились на призрака, потом друг на друга. Первым не выдержал я и захихикал. Ко мне присоединилась Альена, через секунду мы уже хватали на пару. «Смейтесь, смейтесь», — заговорил остановившийся рядом со мной Ксифон. «А я, между прочим, уже почти победил. До твоего проигрыша осталось совсем чуть-чуть. А это что тут за привидение болтается?» сифон как всегда, сама любезность. «Постыдился бы», — благодушно отозвался я, — «это мать Алёши». «А, та самая, что шастает, где ни попадя, а от рая отказалась ради сына, дура!» «А это кто такой умный?» Сердито поинтересовалась Зоя. Я только рукой махнул, заинтересовавшись тем, что происходило за пределами зоны моего морока. А там Григорий Иванович уже закончил рассказывать соседям о последних событиях. Судя по всему, о чертях и ангелах он умолчал. По крайней мере, никто не бежал вызывать скорую. Сейчас он приглашал в дом всех участников событий. С друзьями отца Федора он уже был на «ты». я видел, как он хлопал по плечу бывшего командира священника, называя его Михаилом, а Люша же не отходил от отца. Да, -с. а всё получилось не так уж и плохо, совсем неплохо. Тут я заметил, как Сифон нырнул во двор следом за гостями. В дом-то он попасть не мог без приглашения после того, как этот дом благословил отец Фёдор. Вот и увивался теперь вокруг, заглядывая в окна. «Похоже, он собрался присматривать, чтобы нехороший я не сотворил какую-нибудь пакость. Ну, пусть посмотрит. А, и призрак туда же. Впрочем, Зою понять можно. Она прекрасно знает, что теперь не скоро сможет увидеться с сыном». Мы с Альеной остались вдвоем. Я проводил взглядом всю компанию и повернулся к девочке. «Альена?» Я замолчал. «М -м, «Странно. С каких это пор я стал испытывать неловкость при разговоре? К врачу надо. Срочно!» «Что?» «Альена тоже потупилась. Эпидемия прям. Слушай, а похоже, они там пировать будут?» «Ну да». «Мы там лишние. Зачем мешать, напоминать о всяких трудностях в их жизни?» «Ну да. А давай мы тоже праздник устроим. Вроде заслужили, как ни странно, но нам всё удалось. Теперь немного осталось. А у Алёши и его отца появились настоящие друзья. И Виктору Николаевичу, может, удастся начать всё сначала». «Да, может и удастся. А что за праздник?» «Да просто повеселимся. Имеем право». «Имеем. Заслужили. Каждая хорошо сделанная работа заслуживает награды. Давай в кафе, что ли, сходим?» Алиена замотала головой. «Не хочу. Никаких кафе и прочих шумных мест. Пойдем на речку, найдем где-нибудь спокойное место, посидим. Смотри, какой денек, красотища!» «Ну, и да?» — согласился я. «В этот момент я был согласен на все, настроение было приподнятое». Альена протянула мне руку. «Тогда пойдем?» Я осторожно взял ее за ладонь. «Лучше побежали! И ну его этот морок! Сегодня мы будем самыми обычными людьми!» Взявшись за руки, мы бросились вдоль улицы со смехом, распугивая вороны голубей. Альена вырвала ладонь у меня. «Догоняй!» — крикнула она мне, и я бросился следом. В этот момент жизнь была прекрасная. Река нервно катила свои воды к югу. Над головой шептала листва, колышемая небольшим ветерком. Вот ветка ивы коснулась воды, и по поверхности реки прошли круги. От ветки шарахнулся в сторону какой-то жук, недовольно жужа. Редкие лучи солнца проникали сквозь нависшую над берегом листву и гладили мне щеку. Я недовольно поморщился и попытался рукой пристроить над собой побольше веток. Сидевшая рядом Альена протянула веточку и коснулась моего носа. Я оглушительно чихнул, окончательно распугав всех насекомых в округе и сел. «Нет, такой сон оборвала!» Недовольно буркнул я. Альена рассмеялась. «Вот притвора, можно подумать, ты спал!» «Я не спал!» Я многозначительно поднял вверх указательный палец. «Я думал!» «И о чём ты думал, позвольте спросить?» «О том, как я буду делать доклад комиссии по практике. Надо заранее всё обдумать и подобрать слова». «Изергиль, ты неисправим?» «Конечно нет. Я, собственно, и не хочу исправляться. Я себе и таким нравлюсь». «Подумай над тем, чтобы понравиться и другим». «А зачем? Мне достаточно того, что я нравлюсь тебе!» «Ах ты!» — Альена возмущенно вскочила и хлестнула меня прутиком, который держала в руке и отгоняла комаров. Я увернулся, спрятавшись за дерево. Альена попыталась добраться до меня с другой стороны. «Пощады!» — со смехом взвалился я. «А вот фиг тебе!» — зловеще пообещала Альена. «Будешь знать, как дразнить меня!» «Тогда все последствия твоей жестокости лягут на тебя!» «Какие последствия?» «А вот эти!» Я неожиданно выскочил из-за дерева, поднырнул под рукой алены и прямо с берега сиганул в воду. Альена ахнула и бросилась к реке. «Ты сумасшедший! Ненормальный! А ну, вылезай немедленно! Ты ж весь мокрый! Ох, во что ж ты ты переодеваться-то будешь?» А ни во что, я набрал горсть воды и кинул ее в альену. та свизгом отскочила. Но берегись, только вылези из воды. А я не вылезу, нагло заявил я, забираясь поглубже. Пока не простишь, не вылезу. И сергиль! Да, слушаю вас, миледи. Хватит придуриваться, вылезай. А где ваше прощение? «Ну ладно, ладно, прощаю, только вылезай ради Бога». «Ты призываешь черта вылезти ради него?» «Очень смешно. Я вылезаю только ради тебя. Сумасшедший!» точно Я медленно выбрался на берег и слегка согнулся, давая в воде стечь с одеждой на землю. бу ощущения не из приятных. Я поспешно снял рубашку и попытался ее отжать. Альена молча забрала у меня один конец рубашки, и мы стали отжимать ее на пару. «Идиот! Кретин! Болван!» — повторяла Альена при каждом рывке. «И чего тебя в реку понесло?» Я поспешно отобрал у алены рубашку. Та настолько вошла в раж, что одежда готова была уже лопнуть от скручивания. Встряхнул ее. «От тебя прятался. Когда ты сердито, народ, разбегайся!» «Спасибо на добром слове!» «Да пожалуйста!» В моем голосе сарказма было не меньше, чем у алены Альена вдруг прервала пикировку и замерла. «Ты чего?» Я недоуменно устоялся на нее. Алиена предостерегающе подняла руку. «Что-то случилось. Я чувствую беду с теми, кого мы знаем». Мы с Алиеной встревоженно переглянулись. алёша хором воскликнули мы и сорвались с места.